«Глава 65: Стой, где стоишь. Николь. Ублюдок!» – взревела я, пытаясь вырваться. «Какая грозная!» – захохотал Дейнаш, грубо хватая меня за плечи и резко разворачивая лицом к отцу. Он лежал на полу с повернутой головой и приоткрытым ртом, из уголка губ которого текла алая струйка крови. Охваченная ужасом, смотрела на его не до конца закрытые глаза, отмечая, что на коже выступила черная сеть капилляров. Не дышит! Из горла вырвались рыдания, когда взгляд дошел до груди, из которой торчала едва приметная древка. Он не дышит! Не могла отвести глаз, как и не верила, что Эрион и Лабрена больше не будет с нами. Папа! Мое сердце обливалось кровавыми слезами. Папа! Громкий крик прокатился по поместью, не могла успокоиться. Звала его снова и снова, понимая, что это бесполезно. «Ты обещал защищать меня!» — рыдала я, не оставляя попыток вырваться. «Обещал, что никто не покинет нашу семью раньше положенного времени!» Чувствовала, как душа мечется в агонии, как выворачивается наизнанку, разрываясь на части, и от этого было еще больнее. Ведь реальность с каждой секундой наваливалась все сильнее, давая понять, что это не кошмарный сон. Он обманул тебя, загокотал скрипучий Ронанс. Ему не привыкать. Димиан, ты дьявол! Со стороны глав совета послышались тоны: Зачем в меня кол вогнал? А мне руку сломал. Мы так не договаривались, не договаривались. Усмехнулся вампир синими прядями в волосах, пока я утопала в собственном горе, задыхаясь от охватившего меня ужаса. Но ведь так гораздо правдоподобнее, согласитесь. Этот идиот доверчиво повернулся ко мне спиной. Зревев, словно раненый зверь, я, извернувшись, вскинула руку и со всей дури вонзила когти в щеку предателя. «Вот же сука!» Зашипел Димиан Дейнаш, хватая меня за волосы и с силой дёргая их в сторону, вырывая стон из моей груди. Ори громче, чтобы на твои крики сбежались остальные. Не хочется, знаешь ли, по поместью их искать. И не придется, Послышалась яростная, вынуждая замереть и ощутить леденящий душу ужас. Что? Скрипучий Ронанс больше ничего сказать не успел, так как в его челюсть прилетело колено Кристиана. «Твою мать!» – сплюнул кровью и зубами упавший на задницу глава, смотря на не собирающегося останавливаться Криса со толикой страха. «Убейте!» – завизжал вампир, отползая за своих сообщников. «Обязательно убьем, не волнуйся!» – усмехнулся Мариус, бросаясь вперед и с нечеловеческой силой пробивая кулаком грудную клетку другого темного. Находясь в лапах Димиана Дейнаша, да не предпринимающего никаких попыток помочь совету, я наблюдала, как брат с привычной для него маниакальной улыбкой вырвал еще бьющееся сердце и, стиснув его в пальцах, превратил в месиво, брезгливо отшвыривая в сторону. Кровь брызнула во все стороны, а тот, кто лишился главного для человека жизненного органа, упал на пол, более не представляя угрозы. «Димиан!» Въезжал скрипучий Ронанс, отползая все дальше. Димиан! заверещал он, когда Кристиан схватил его за щиколотку и потянул на себя, мощным броском впечатывая трухлявое тело в стену. «Прости, старик», – усмехнулся приглушенно Дейнаш, – «но я и не собирался оставлять тебя в живых». Отец Миана и Тарана был не так прост, как те, с кем он пришел. Как бы я ни пыталась вырваться, как бы ни пробовала ударить его, он мастерски блокировал все мои выпады, на каждый отвечая болью, от которой ломила все кости. В комнате разверзлась самая настоящая бездна. Кровь. Она была повсюду, заполняя всё пространство своим металлическим запахом. Алые лужи на полу, капли на потолке и стенах, на руках парней и их одежде. На телах глав, двое из которых были повержены. Мариус и Кристиан бились слаженно, нападая и отбивая атаки. «Парни!» — звала их мысленно, стискивая зубы до ломоты в деснах, ведь да и наш снова и снова стягивал волосы, едва ли не снимая скальп с моего черепа. «Будьте осторожны, умоляю вас!» Хотелось орать во все горло от боли, но я не смела даже пикнуть. Ведь понимала, что своими криками отвлеку их, и это может привести к самому страшному. «Иди сюда!» — рычал Кристиан. Подпрыгнув, любимый с разворота попал ботинком в челюсть одному из глав, который отлетел в сторону словно пушинка. Тело этого вампира сдвинуло с собой кресло, рядом с которым лежал отец. Секунда. Мой темный увидел папу, замирая и белея лицом. «Кристиан!» Не выдержала я, пытаясь привести его в чувство, но он все смотрел и смотрел, будто выпав из реальности. «Кристиан!» — завизжала я, когда один из ублюдков ударил его по ногам, вынуждая упасть на колени. «Нет!» — закричала, остервенела, дергаясь, наплевав на чудовищную боль в области головы. «Нет! Не трогайте, не трогайте его!» Орала снова и снова с разрывающимся сердцем, смотря как двое советников схватили моего любимого за руки, заламывая их у него за спиной и опрокидывая лицом в пол. «Твари! Ублюдки!» «Брат!» Марио спинком в живот обезвредил третьего главу, устремляясь вперед. Ему оставалось совсем немного, совсем чуть-чуть, как один из удерживающих Кристиана занес кол над его спиной. «Стой, где стоишь, молокосос!» Выпалил темной с едкой улыбкой и учащённым дыханием, смотря Мару в глаза. «Иначе твоего братца придется продырявить, как и вашего папашу».